Вы имеете в виду нашу с вами партию? Нашу партию мы будем разыгрывать на одной доске. Собственно, этого ответа я и ждал, когда спрашивал вас о форме разговора. Штирлиц неторопливо открыл портфель. Достал папку, в которой лежали фотографии полуголового Везича и Лады. Статья филетониста Ильи Шумундича, и положил все это на стол. «Поглядите, пожалуйста», — сказал он, — «нет ли здесь мелких огрехов и фактических неточностей?» Везич пробежал статью, внимательно рассмотрел фотографии, не монтаж ли, и серьезно спросил, — «Завизировать?» «Это было бы замечательно. Вы уверены, что опубликуют?» «Бесспорно». «Когда?» «Сразу же после нашего с вами разговора». «Вечерних газет две», — подумал Визич. «И в одной из них взиг. Мне надо, видимо, не ждать разговора с заместителем министра, а публиковать сегодня же. «И вы действительно думаете, — спросил он, — что это может мне повредить? А вы как думаете? Мне интересна ваша точка зрения. Думаю, что вам это здорово повредит. Почему?» потому что вы не сможете опровергнуть ни одного из приведенных здесь фактов. Факты, конечно, ерунда сами по себе. Можно было бы и поинтереснее найти, но мы в цейтноте. Однако факты эти обращены к массовой аудитории и затрагивают те вопросы, которые более всего интересны толпе. «Опровергать написанное здесь?» — Штирлиц тронул мизинцем странички. «Невозможно» поскольку вас конкретно ни в чем не обвиняют, а вас говорят как об блудливом блюстителе нравов. Этот парадокс, я согласен, дешевого свойства, но он стреляет в десятку. Парадокс — стреляет? Это вы хорошо подметили. О чем свидетельствует, по-вашему, такая корявая фраза — о том, что вы волнуетесь. Именно. Ваш коллега ни за что в этом бы не признался. Кого именно вы имеете в виду? Господина Фохте. Он очень волновался, беседуя с вами. Он тщательно скрывал свое волнение. Каждый человек играет такую роль, какая ему по силам. Меня всегда интересовал вопрос, явлением какого порядка следует признать актера, высшего или низшего? «Актер — это орган Божий», — ответил Штирлиц задумчиво. «Он моделирует нижний уровень бытия, невысокое бытие плоти, бытие темперамента». Поскольку он может это моделировать, то сам становится явлением высшего порядка, ибо лицедейством своим заново осмысливает явление, то есть обладает врожденным даром мыслить. Везич удивился не столько этому ответу, сколько тому, что Штирлиц не форсировал разговор, А он мог это сделать, и, наверное, это было бы ему выгодно, ибо он сейчас обладал выигрышем во времени. Ну, а если актер — явление высшего порядка? Медленно сказал Везич, глядя в глаза Штирлица. Что же такое институт режиссуры? Режиссер — это творец мыслей. Настоящий режиссер и настоящий актёр почти всегда борются друг с другом.